для применения в качестве резцов при обработке камня. Столь же мала, как и в случае с только что перечисленными минералами, вероятность того, что буровые коронки могли быть выполнены из относительно мягкой медии. Эту проблему можно будет решить исключительно экспериментальным путем в будущем когда мы будем располагать всеми необходимыми для этого параметрами. Не получило должного освещения и проблемы использования бурового раствора при бурении отверстий в твердых породах. Трудно сказать, существовали ли в те времена необходимые компоненты для такого раствора. В общем, нетрудно доказать, что для решения проблемы буровых отверстий необходимы широкомасштабные экспериментальные исследования. Вполне возможно, что целенаправленные исследования в Абушире позволят получить новую информацию. А до тех пор Абушир так и будет оставаться египтологической тайной пустыней. Примечание. Борхард, гробница фараона Сахура. Лейпциг, 1910 год. Некоторые буровые отверстия служили для навески дверей, а также для крепежных элементов на многих колоннах. В Абушире найден дверной засов, сделанный из дерева. Интервью Засы с геологом Клемом 28 января 1996 года в Мюнхен. Клем не исключает возможности утраты технологии бурения, известной древним египтянам. В конкретном случае Абушира необходимо выяснить, в какой мере отправление культа в храме мертвых в поздний период истории Египта могло повлечь за собой изменения строительных технологий. При раскопках в Абушире были обнаружены буровые сердечники. В качестве примера можно назвать гранитный буровой сердечник, выставленный в экспозиции музея Кестнера в Ганновере. Результаты дальнейших исследований покажут Применяли ли древние египтяне для повышения твердости меди в строго определенные присадки мышьяка или марвинца? Абушир. Мистерия забытой техники. Томас Альфред Фасс. Мемфис, Египет. Сегодня лишь очень немногое в этих местах напоминает о том, что именно здесь некогда находилась столица и главный административный центр Древнего Египта. Кроме того, в эпоху Древнего Царства Мемфис был еще и столицей всевозможных ремесел. Именно здесь, как считалось, находилась резиденция Птаха, Этого бога-покровителя ремесленников, а его очередной верховный жрец носил титул верховный мастер-повелителя ремесел. Прелюбопытная история, не так ли? Примечание. Птах, древнеегипетское божество, демиург, бог-ремесленник. По легенде, он создал людей и богов из драгоценных металлов. Считалось, что Птах творил людей и богов в сердце своем, а затем как бы переносил их в реальность, нарекая их имена. Любопытно, что один из обрядов регулярного масонства именуется египетским А его правящая ложе носит весьма показательное название «Мемфис Мицраим». «Мицраим» по-еврейски «Египет».